Нынче 5 августа, ясная поляна. Все лежу, ноги лучше, на душе хорошо, даже очень хорошо. Работаю круг чтения новый, дошел до 26 шестого. Еще много работы. Умилялся на Черткова и других друзей работу над сводом. И думаю, и сомневаюсь, что это стоит того. Но мне приятно. Приятно это сплочение моего духовного «я». Ругательные письма за Не могу молчать усиливаются. Читаю Диккенса наш общий друг, очень плохо. Вивиканда тоже мало удовлетворяет. Дюжа Умен. Было два раза. Музыка Сибора и Гольденвейзера. В последний раз много думал во время игры, а именно. Определял всякую вещь известным чувством, настроением, перенося ее в область словесного искусства, и оказалось, что было то умиление, то веселость, то страсть, то тревога, то любовь-нежность, то любовь-духовная, то торжественность, то грусть и многое другое, но одного не было, не было ничего недоброго, злобы, осуждения, насмешки и тому подобное, как бы так художественно писать».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 Если уже не это, то непременно все народное, как то азбуки, книги для чтения. Второе, хотя это и из пустяков пустяки, то, чтобы никаких не совершали обрядов при закопании в землю моего тела. Деревянные гроб и кто хочет, снесет или свезет заказ против оврага на место зеленой палочки. Комментарий 38. По крайней мере, есть повод выбрать то или другое место. Вот и все. По старой привычке, от которой все-таки не освободился, думается, что еще сделал бы то бы. Да это странно. Преимущественно один художественный замысел. Разумеется, это пустяки, я бы и не в силах был его исполнить хорошо. Да. Все в табе и все сейчас, как говорил Сютаев, и все вне времени. Так что же может случиться с тем, что во мне и что вне времени, кроме блага. Комментарий 38. Место, связанное с воспоминаниями детства Толстого. Здесь, по рассказам старшего брата Толстого Николеньки, была зарыта зеленая палочка, символ братства и счастья людей. На этом месте и был похоронен Толстой. Конец комментария. Страница 276. 17 августа. Ясная поляна. Художественное. Первое. Ребенок в богатой буржуазной семье, атеистической, научно-либеральной, предается церковности. Он через 15 лет революционер-анархист. Второе. Кроткий, искренний, сын священника. Хорошо учится и в школе, и в семинарии, его женят и посвящают. Дочь его соседа и прихожанина дает матушке, тщеславной интеллигентке, книгу. Он читает Толстого и пробуждаются вопросы. Третий Мальчик, шестой сын слепого нищего, вызывает сочувствие жены первого либерала-атеиста. Его берут, отдают в школу, блестящие способности, выводят его в магистры науки. Он едет на родину, встречается с товарищами, ужасается... Передумывает все и отрицает науку и истину одну, и спасение видит в вере в Бога. Четвертое. Один из товарищей начал торговать, нажил миллион, и либеральничая, живет трудами рабочих. Пятое. Сын аристократической семьи ведет к сводне, потом филантропия, потом отречение от всего». Шестое. Сын разорившегося полуаристократа, тщеславный, делает карьеру женитьбой. Сын сдержанный, делает карьеру, вешает. Он льстил первому, теперь важничает. Седьмое. Такой же сын буржуа, аристократический писатель, живет журналистикой, чувствует гадость и не может. Комментарий тридцать девятый. Ни один из этих замыслов не был осуществлен. Конец комментария. 21 августа. Не писал с 12 числа. «Здоровье все так же, ноги лучше, общее состояние хуже, то есть ближе к смерти». Нынче ночью испытал без всякой внешней причины, особенно сильное и, мало сказать, приятное, серьезное, радостное чувство совершенного отпадения, не страха даже, а не согласия со смертью. Очень радуюсь этому, потому что это чувство я знаю не случайное, проходящее, а оно может, не будучи испытываемого беспрестанно, оставаться в глубине души, и это очень хорошо. Чувство это подобно тому, что бы испытал человек, узнав неожиданно для себя, что там, где он считал себя вдали от дома, он подле него, и что то, что он считал чем-то странным и чуждым, есть самый его дом. «Все занимаюсь с Николаем Николаевичем кругом чтения. Не скажу, что бы очень доволен, но и не недоволен. Чувствую приближение 28-го по увеличению писем». Комментарий сороковой. «Буду рад, когда это кончится». Хотя рад тоже тому, что совершенно равнодушен к тому или к другому отношению людей ко мне, хотя и все более-более и -более неравнодушен к моему отношению к ним. Написал письмо М. И не раскаиваюсь. Комментарий 41. Комментарий 40. 28 августа 1908 года, день 80-летия Толстого. 41. 41. Меншиков опубликовал в газете «Новое время» 1908 год, за 10 августа, статью «Письма к ближним. Толстой и власть», написанную в связи со статьей Толстого «Обращение к русским людям, к правительству, революционерам и народу». Ответное письмо Толстого смотри в полном собрании сочинений, том 78, письмо 228. Конец комментария. Страница 277. 24 августа. Первое. Все живое имеет сознание. В сознании себя отдельным существом и жизни, всякое живое существо, сознает себя подчиненным общим и своим законам. Камень и тяготение, и непроницаемости. Растение и тяготение, и рост и воспроизведение. Животное и тяготение, и рост и воспроизведение. И общение с себе подобными. Человек и тяготений, роста и воспроизведения разумного нравственного поведения. 26 августа. Ясная поляна. Мне лучше, но все еще лежу. Работал над кругом, и что дальше, то больше и больше. Вижу недостатков и исправляю. Дошел до восьмого числа. Шумят по случаю юбилея, и я рад, что чувствую себя спокойным совсем. Недоброе письмо и незаслуженно недоброе письмо гораздо больше тревожит меня, чем все, что делается ради юбилея. На душе хорошо, думаю, что подвигаюсь. Рад работе над кругом, помогает уяснению многого. А какая радость, друзья, и какие... Устал, ничего больше писать не хочется. 3 сентября, ясная поляна. Поправляюсь. На душе скучно повторять все лучше и лучше. Хочется писать художественное и намечается, но, боюсь, буду не в силах. Первое. Я все забыл и забываю так, что прошедшие исчезают для меня. Также еще больше исчезает будущее. Как это хорошо? Вся сила жизни, сила эта страшная умножилась, переносится в настоящее. Я осознаю это. Как это радостно. 14 сентября. Понемногу выздоравливаю. Юбилей много приятного для низшей души, но трудное сделал для высшей души. Но жаловаться на себя не очень могу». Комментарий 42. второй. «Все понемногу выкарабкиваюсь. Нынче взял тетрадь именно для того, чтобы записать то, что утром и ночью в первый раз почувствовал, именно почувствовал, что центр тяжести моей жизни перенесся уже из плотской в духовную жизнь». Почувствовал свое равнодушие, полное ко всему телесному и неперестающий интерес к своему духовному росту, то есть своей духовной жизни. Нынче был приезжий, тяжелый юноша, оставил тяжелое впечатление. Сейчас придут тульские революционеры. Комментарий 43. К Толстому пришли четверо тульских рабочих. Он высказал им свое отношение к революционному движению и политической борьбе. Конец комментария. Страница двести семьдесят восьмая.